Эта книга озвучена специально для сайта Аудиокниги Клуб. Дуглас Престон. Линкольн Чайлд. Танец на кладбище. Линкольн Чайлд посвящает эту книгу дочери Вероники. Дуглас Престон. Карен Копленд. Глава первая. билл ты думаешь у меня получится я что то сомневаюсь уже полдня прошло а я все никак не могу поверить не сомневайся милая спустив с дивана длинные худые ноги уильям Смитбек потянулся и обнял жену за плечи налей ка мне еще нора наполнила его стакан Смитбек поднял его к свету любуясь гранатовой жидкостью за этот портвейн он выложил сотню баксов но вино того стоило — Смитбек отпил глоток и громко выдохнул. — Ты восходящая музейная звезда! Вот погоди, лет через пять вообще станешь у них главный Не говори глупости! — Нора, бюджет урезают уже третий год подряд, а они вдруг дают твоей экспедиции зеленый свет. — Этот ваш новый босс явно не дурак! — Смитбек уткнулся носом в Норины волосы. Его всегда волновал их запах. Сейчас от них слегка веяло корицей и можжевельником. «Ты только представь, летом мы вместе поедем в Юту на раскопке, если, конечно, тебя отпустят с работы. У меня четыре недели отпуска. Тэмс, как водится, будет вполне безумно скучать, но ничего, как-нибудь обойдутся». Он сделал еще один глоток и подержал вино во рту. «Нора Келли, экспедиция номер три. Отличный подарок нашей годовщине. Лучше не придумаешь». Нора бросила на него иронический взгляд. разве сегодняшний ужин не был подарком?» «Именно так и было задумано». «Все было здорово. Спасибо». Смитбек только подмигнул в ответ. Он пригласил Нору в свое любимое кафе художников на 67-й улице. Идеальное место для романтического свидания. Мягкий интимный свет, уютные банкетки, приятно возбуждающие картины Говарда Чендлера Кристи — и ко всему этому — совершенно потрясающая еда». Смитбек почувствовал на себе взгляд жены. Ее глаза и лукавая улыбка сулили ей еще один подарок. Он поцеловал ее в щеку и прижал к себе. «Они дали мне все, о чем я просила», — со вздохом сказала Нора. Смитбек что-то пробормотал в ответ. Уютно устроившись рядом с женой, он мысленно справлял поминки по только что поглощенной еде. В качестве оперитивва он позволил себе парочку коктейлей с мартини за которыми последовали всякие мясные деликатесы. основное блюдо было представлено стейком по обеарнски с жареным картофелем и шпинатом под сметанным соусом ну и конечно ему досталась изрядная доля оленины заказанной норой ты понимаешь что это значит я смогу закончить свою работу о распространении культа качина на юго западе страны это потрясающе Примечание. Качина, дух предков в верованиях индейцев Северной Америки, а также его изображение в виде деревянной куклы. На десертом подали шоколадное фондю и тарелку с дивно пахнущими французскими сырами. Смитбек легонько погладил себя по животу, Нора замолчала, И они какое-то время лежали неподвижно, наслаждаясь взаимной близостью. Смитбек украдкой посмотрел на жену, и чувство удовольствия накрыло его словно одеяло. Он не был религиозен в прямом смысле этого слова, что не мешало ему чувствовать прямо-таки неземное блаженство от пребывания в великолепной квартире, находящейся в величайшем городе мира, где ему повезло получить работу, о которой он всегда мечтал. Нора была прекрасным спутником жизни. И многое пришлось пережить вместе, но опасности и невзгоды только сблизили их. Она была красива, стройна, увлечена интересной работой, за которую к тому же хорошо платили. Незлоблива, чутка и умна. А главное, это была, что называется, родная душа. Смитбек невольно улыбнулся. «Слишком хороша для этого мира. Такого просто не бывает». «Рано еще расслабляться», — произнесла Нора, поднимаясь с дивана. «Почему?» Она пошла на кухню, чтобы взять кошелек. «У меня еще есть дело». «Так поздно», — удивился Смитбек. «Вернусь через десять минут». Подойдя к дивану, Нора пригладила мужу волосы и нежно поцеловала его. «Никуда не уходи, мой мальчик», — промурлыкала она. «Ты что, смеёшься? Меня с места не сдвинешь, как мыс Гибралтар!» Улыбнувшись, она снова провела рукой по его волосам и направилась к двери. «Будь осторожна», — напутствовал её Смитбек, — «не забывай о странных посылках, которые мы получаем». «Не волнуйся, я уже большая девочка». Через мгновение хлопнула дверь, и послышался звук закрываемого замка. Положив руки под голову, Смитбек со вздохом вытянулся на диване. Он слышал, как нора прошла по коридору и вошла в лифт. Потом все стихло, кроме невнятного городского шума за окном. Смитбек догадался, куда пошла его жена. В кондитерскую за углом. Она была открыта до полуночи, и там делали замечательные торты, которые он так любил особенно ему нравилась генуэское пролиная со сливочным кремом и кальвадосом если повезет нора принесет именно его он лежал в полумраке прислушиваясь к дыханию Манхэттена. от выппеных коктейлей течение времени несколько замедлилось он вспомнил строчку из рассказа тербера все так приятно расплывается все навивает сладкий сон он всегда чувствовал какую то безотчетную симпатию ко всему что писал его коллега по работе журналист Джеймс Тербер, а также ко всему, что выходило из-под пера автора дешевых романов Роберта Э. Говарда. Хотя, как ему казалось, один из них слишком уж старался, а другой, наоборот, откровенно халтурил. Потом ему почему-то вспомнился тот летний день, когда он впервые встретил Нору. И сразу нахлынули воспоминания. Аризона, озеро Пауэлл, раскаленная от жары парковочная площадка, Большой лимузин, на котором он приехал. Смитбек покачал головой и тихо рассмеялся. Но Ракеля была типичной стервой на колесах. Но как же, свежеиспеченный доктор философии, готова бросить вызов всему миру. Он, правда, тоже произвел не лучшее впечатление. Вел себя, как последний осел. Это было четыре года назад. Или пять. Господи, как летит время! За входной дверью послышался какой-то шорох. Потом в замке звякнул ключ. Неужели Нора уже вернулась? Смитбек подождал, пока откроется дверь, но вместо этого в замке опять что-то лязнуло, словно Нора никак не могла открыть дверь. Может быть, ей мешает коробка с тортом? Он стал подниматься, чтобы помочь ей, но тут послышался скрип двери и шаги в коридоре. «Я все еще здесь, как обещал», — объявил Смитбек. «Мистер Гибралтар собственной персоной, но вы можете звать меня просто Гибби». Опять послышались шаги. Но это была не ее походка. Слишком медленная и тяжелая, как будто кто-то волочил ноги, не решаясь войти. Смитбек приподнялся с дивана. В дверном проеме показалась фигура, освещенная светом, падающим из коридора. Это была явно не нора. Слишком уж большой рост и широкие плечи. «Кто вы, черт побери?» — спросил Смитбек, включая настольную лампу. При свете он сразу же узнал вошедшего. Или ему показалось, что узнал. В лице мужчины было что-то странное. Оно было пепельно-серым, а дутловатым, почти распухшим. Словно человек был серьезно болен. Или еще того хуже. «Колин, это вы? Что, черт возьми, вы делаете в моей квартире?» И тут он увидел нож. Смитбек вскочил с дивана. Человек шагнул в комнату, отрезав Смитбеку путь к отступлению. На мгновение оба застыли. А потом нож вспорол воздух в том месте, где Смитбек находился секунду назад. «Какого дьявола!» — завопил Смитбек. Человек снова замахнулся, и Смитбек, пытаясь увернуться, налетел на кофейный столик, который с грохотом опрокинулся на пол. Скачив на ноги, Смитбек повернулся к нападавшему и, пригнувшись, расставил руки, угрожающие растопырив пальцы. Глаза его бегали по комнате в надежде обнаружить какое-нибудь орудие защиты. Ничего подходящего. Путь на кухню перекрыт. Надо прорываться и искать там нож, а с ним — надежду на спасение. Наклонив голову, Смитбек выставил вперед локоть и бросился на пролом. Человек отшатнулся, но в последний момент все же успел нанести своей жертве удар, располосовав Смитбеку руку от плеча до локтя. Тот дернулся, вскрикнув от боли. И сразу же почувствовал ни с чем не сравнимый холод стали, вонзившийся ему в спину. Казалось, она бесконечно долго вторгалась в его тело, раздирая все внутри и пронзая его острой болью, которую в прошлом ему пришлось пережить лишь однажды. Судорожно глотнув воздух, Смитбек попытался вырваться, но пошатнулся и упал на пол. Он почувствовал, что нож вышел из его тела, чтобы сразу вонзиться опять. По спине что-то потекло словно кто-то облил его теплой водой. Собрав последние силы, Смитбек поднялся на ноги и пошел в рукопашную. Человек стал отбиваться ножом, изрезав Смитбеку все руки, но тот уже не чувствовал боли. Град ожесточенных ударов поверх нападавшего на пол. Воспользовавшись этим, Смитбек повернулся, чтобы ретироваться на кухню. Пол под его ногами раскачивался во все стороны, а при каждом вздохе в груди что-то булькало. Задыхаясь и пошатываясь, он добрался до кухни и липкими пальцами выдвинул ящик, где лежали ножи. Но тут на стол упала тень, и он почувствовал страшный удар между лопатками. Смитбек дернулся в сторону, но нож все поднимался и опускался, пока его окровавленное лезвие не исчезло перед помутневшим взором жертвы. «Праздник окончен. Погасли огни. На погребальном костре вновь зажгутся они». двери лифта открылись и нора вышла на площадку она не зря потратила время билл вероятно все еще лежит на диване с романом текере о котором он с таким восторгом говорил всю неделю осторожно держа коробку с тортом она вынула ключ муж конечно догадался куда она пошла но какие могут быть сюрпризы через год после свадьбы что то было не так поглощенная своими мыслями она не сразу заметила что дверь в их квартиру распахнута настежь. Пока Нора смотрела на дверь, из квартиры вышел человек. Она сразу узнала его. В руке он держал огромный нож, а вся его одежда была залита кровью. Человек стоял и смотрел на нее, а с ножа капала кровь. Повинуясь какому-то необъяснимому инстинкту, Нора бросила торт и кинулась к этой зловещей фигуре. Из квартир стали выходить соседи. Их испуганные крики — гулко разносились по коридору. Человек поднял нож, но нора, отбросив его руку, успела ударить нападавшего в солнечное сплетение. Он ударил ее в ответ, и она отлетела к противоположной стене, разбив голову о стену. Сползая на пол, она увидела, как он тяжелой походкой приближается к ней, высоко подняв нож. Она резко отшатнулась, и он промахнулся. Тогда он пнул ее ногой в голову и снова занес нож. Подъезд согласился криками, но Нора уже не слышала их. Мир погрузился в тишину, и только невнятные образы все еще стояли у нее перед глазами. Потом исчезли и они.